Увлекательно-оздоровительный комплекс «Фиеста» бросался в глаза издалека. Два этажа, выкрашенные яркой оранжевой краской, радостно выделялись на обшарпанном фасаде жилой девятиэтажки, как праздники на фоне унылых беспросветных будней. И строгие секьюрити на хорошо освещенных ступеньках входа, и шикарные автомобили на охраняемой стоянке и пребывающие развлекаться и оздоровляться гости в модной и супердорогой одежде, и внимательные телекамеры, чутко поглядывающие по сторонам, все это резко отличалось от темных подъездов с устойчивым запахом мусоропровода, вытоптанного двора с никогда не высыхающей лужей посередине, замордованных жильцов, озабоченно обходящих огороженную парковку. «Два мира, две судьбы», как выражались в советские годы коммунистические идеологи, бичуя жирующих капиталистических миллионеров и жалея угнетенных тружеников рабочих. Правда, писали они о цитадели мирового зла Америки. Внезапно идиллическая картина этого оазиса благополучия была нарушена. Ко входу подкатил фургон скорой помощи Скрипнули тормоза Но вместо врачей наружу Выпрыгнули затянутые в камуфляж И закованные в броню люди В масках и с автоматами в руках Опытные секьюрити Не стали заслонять грудью Вход в заведение А быстро легли на бетон И закрыли головы руками Чем сберегли себе здоровье Прокладывая дорогу Спецназ ворвался внутрь Следом вошла группа людей в штатском Обычная развлекательно-оздоровительная обстановка фиесты в мгновение ока изменилась. Солидные посетители бара и казино стояли раком, упираясь дрожащими руками в стену. Из саун и отдельных кабинетов вытаскивали утративших респектабельность голых толстых мужчин и гораздо более привлекательно выглядящих молодых женщин. Дамы визжали, мужчины угрюмо молчали, только требовали разрешения позвонить. Когда Юра Евсеев поднялся в богато обставленный кабинет директора, тот уже сидел в наручниках в кресле под охраной автоматчика. На полу валялся мобильный телефон с выскочившей батареей. На полированной столешнице лежали пакетики с белым порошком. «Успел позвонить» сообщил старший группы захвата и жадно отпил Эвиан из початой бутылки. А кокаин был в ящике стола и в кармане. «Кто вы такие?» — властно спросил задержанный. «Где наш участковый? Где куратор от АБЭП? Где начальник милиции, прокурор? Почему вы творите произвол на чужой территории?» В жизни Илья Бакиев выглядел лучше, чем на фотографии. Уверенный в себе мужчина с ухоженным холеным лицом. Он действительно не был похож на кавказца. Уже два года, как он овдовел, Нину Степанну до канала высокое давление. Детей у них, оказывается, не было. Молодая любовница Марина, которую он иногда выдавал за свою дочь, двадцать лет назад вышла замуж за иностранца и уехала то ли в Австрию, то ли в Германию, то ли в Бельгию. «Что вы на меня так смотрите? Что вас заинтересовало?» Евсеев действительно не мог оторвать от него взгляда. Это был первый материализовавшийся через тридцать лет призрак из прошлого. Но за ним обязательно появятся другие. «Кто вы такой? За что меня арестовали?» Евсеев пожал плечами. «Сейчас там оформляют проституток. У бармена нашли наркотики». Кстати, точно в таких пакетах, как эти. Значит, организация притона разврата раз. Хранение избыт наркотиков два. Сейчас посмотрим, что у вас в сейфе. Где ключи? У входа в кабинет послышался шум, громкие голоса и прирекания. Потом зашли два мужчины, такие же респектабельные и солидные, как те, которые подпирали стены в баре и казино. Но судя по тому, что их не поставили раком, а пропустили в охраняемые помещения, они были обличены властью. «Я прокурор района», — отрекомендовался тот, что постарше, раскрывая бордовую книжечку. «А это начальник милиции. Кто вы такие и по какому праву производите обыск? Я ничего не знаю. Районный суд санкцию не давал. Я позвонил в городской суд, там тоже никто не выписывал санкцию». Начальник милиции стал рядом. «И я не знаю, что происходит на моей территории. Это нарушение законности». Я им так и сказал. Илья Збакиев заметно приободрился и выставил перед собой руки в наручниках. «Как преступника заковали!» «Немедленно снимите!» — приказал прокурор. Юра Евсеев постарался сделать каменное комитетское лицо. Он молча извлек удостоверение и поднес к лицу вначале одного посетителя, потом другого. Те внимательно прочитали и озадаченно переглянулись. «А санкцию дал городской суд. Просто вам об этом не сказали. Вот она». Он показал официальную бумагу с подписями и печатями. «Хм...» Прокурор покрутил документ в руках и скривился, будто откусил кусок лимона без сахара. «Ну, раз так, только все равно надо оповещать», — примирительным тоном сказал начальник милиции. «Мало ли, что может произойти, вплоть до перестрелки!» Внимательно наблюдавший за происходящим, дядя Коля все понял и обессиленно откинулся на спинку кресла.